Глава 13. Поморник поворачивает назад. Кажется, Чагушек совершил все, что собирался, и был намерен вернуться к себе на судно, предоставляя сиротевшую Чиграву ее собственной участи, но было бы поистине странно, если бы его внимание избегла привязанная возле борта тележка, и калека в ней испуганно обнимавший за шею громадного лохматого пса. Чугушек остановился против них и презрительно бросил. «Встречал я веннов, но таких скудельных, слабых, хрупких ни разу не видел. Знать, мельчает порода?» Он произнес это по-сольвенски, должно быть, за тем, чтобы лесной житель вернее его понял. «О себе коренгане, моргнув, выслушал бы еще что похуже». Тем более, что в ушах у него еще стоял последний крик из тонущего мешка. Однако оскорбление нанесенного племени снести он не мог. Саночки опять покатились с горы. Он мрачно ответил. «Из земной скудели хороший мастер творит добрую посуду людям на радость. А вот ты, сигванский кунс, как я погляжу, доброго горшка испечь не сумел» если только этот толстый, называющий тебя отцом, и вправду твой сын. — Прости, мама, — добавил он про себя. — Так-таки я ничего и не сумел. Он ждал возмущенного рева сигванов и, конечно, немедленной расправы, и даже слегка растерялся, когда молодые комисы и сам Двадцатибородый дружно захохотали. Так, будто он, коренга, сморозил нечто невероятно смешное, — Длинный у тебя язык, парень, — отсмеявшись, сказал Чегушек. — Пусть-ка тебе его рыбы немного укоротят. Я обернулся к своим, чтобы буднично распорядиться. — Выкинусь его в море! А пса пришибить, чтобы под ногами не путался. У воинов имелись при себе снаряженные луки. Сигваны умели очень быстро выхватывать их из налучей, немедленно пуская стрелу. Но Коренга, подстегнутый страхом за любимца, успел раньше. Он хлопнул ладонью по корабельному борту и заорал во все горло, приказывая глянувшемуся кабелю: «Вперед!». Тарон был давным-давно и строго приучен. Хозяйские приказы следовало исполнять мгновенно и не артачись. В том числе самые странные. И даже тогда, когда дело по всему двигалось к драке, Пес, не раздумывая, сиганул воду, только мелькнул пышный хвост, да взвелась, раздуваемая ветром попонка. Коренга отстал от него ненамного. При легком теле у него были крепкие руки, которым опасность еще добавила силы. Схватившись за борт, он рывком выдернул себя из тележки и улетел следом за псом, пока в воздухе еще висели брызги, поднятые тароном. Ему показалось, будто он рухнул в крутой кипяток. Сигваны, оставшиеся на палубе, не стали стрелять им в вдогон, потому что в этом было мало достоинства. Столпившись у борта, они с любопытством рассматривали тележку коренги. Но тут их подстерегала еще одна неожиданность. Когда кто-то наклонился поближе и протянул руку, внезапно зашевелилась корабельная лодка, лежавшая рядом на палубе. Из-под нее стремительно выскочил человек в лохмотьях, и с невнятным криком бросился опять-таки за борт. Наверное, ополоумевшему от страха дармовому гостю Чигравы помстилась будто его заметили в ухоронке и собирались схватить. Коренга к тому времени уже вынырнул, а Тарон, вытряхнув из ушей воду, деловито подплыл к хозяину, чтобы предложить ему схватиться за свой хвост. Так они всегда делали, когда вместе купались. Водичка, впрочем, была такая, что Коренга почти сразу перестал чувствовать пальцы. Он знал, что очень скоро сделает с ним эта вода. И пока руки еще худо-бедно повиновались ему, принялся торопливо распутывать завязки попонки. — Ты сумеешь! — шептал он кобелю. — Ты сможешь, попробуй! Только попробуй, ты сможешь! В это время с палубы бычеграва опять раздался смех комисов, на этот раз к веселью примешивалась брезгливость. Коринга понял. Сигваны стали рыться в его тележке и наткнулись на черпачок. Он не ошибся. Посыпались непристойные шутки, после чего тележку взяли за концы и, обрубив привезные веревки, выбросили с корабля. Вот это была нечаянная удача. Настоящий подарок милостивой хозяйки судеб. Коринга ощутил, как отодвинулась казавшаяся неминуемой смерть и яростно заработал руками, направляясь к тележке. Упала она, конечно, кверху дном и набрала прилично воды, но это было не страшно. Коринга знал, утонуть она не могла. О том, что берег прятался где-то за горизонтом, он и думать не думал. Кунс скверребчий гушек стоял на носу верного поморника и хмуро смотрел вперед в открытое море. Ветер нес и расчесывал его роскошную бороду. Кто сказал, будто сбывшая месть сладка, а лучший запах на свете запах трупа врага? Наверное, тот, кто тчился отомстить, да не сумел. На самом деле, в исполненном отмщении нет ничего радостного. Ничего, что возвышало бы душу, только пустота. Темная пустота, в которую неохота заглядывать. Но это не означает, что месть не должна быть совершена. Рядом с кунсом на скамье гребца примостился полнотелый юноша, называвший его отцом. В отличие от двадцати бородов, он смотрел назад за корму. — Чиграва подняла парус, — заметил он негромко. Люди и релира уходят». Скверепчугушек промолчал, и, погодя, юноша заговорил снова. Они не стали их подбирать. Кун только хмыкнул. «Дескать, чего и ждать от корабельной дружины, у которой был подобный вожак?» Молодой комис повременил еще и сказал. «Мальчик не дотянет до берега, отец. Он ведь калека. А ты дал слово вождя, что больше никого не погубишь». «У этого мальчика язык вперед ума поспевает», — бросил через плечо двадцатибородой. «Он оскорбил меня?» «И тебя?» Юноша улыбнулся. «Но ведь он только правду сказал. Я тебе в самом деле не сын?» Кунс раздраженно обернулся. «Верно, Иория, ты мне дочь, не сын, но...» Он не договорил, поскольку одновременно с Иорией увидел нечто такое, чего сразу забыл, что собирался сказать. Там, откуда торопливо удалилась, поставившая парус Чиграва, на волнах не дать не взять, забила крыльями громадная птица. Поворачиваем, велел Кунс.